но все произошло не вечером, а раньше. Днем, когда доктор и с ним два мальчика в белых башмаках и брюках, в блузах с черными лентами у ворота и такими же лентами на широких шляпах гуляли по центральной улице Прадо, которая упиралась в набережную, они увидели шагающих навстречу капитана Горцунова и лейтенанта Стужина. Видимо, те торопились к пристани, от которой наемные шлюпки развозили моряков на корабли. «О!» — коротко и слегка неловко сказал Горцунов. «Удачная встреча!» «Гриша, я думаю, есть смысл побеседовать о наших делах, поскольку вечером это будет сложнее. Сейчас открылись обстоятельства». «Вот оно!» — толкнулось в Грише. Он, воспитанный мальчик в белом костюме и шляпе, наклонил голову. — Да, Николай Константинович. — Петр Афанасьевич, Александр Гаврилович, вы позволите нам с Гришей немного побыть в отдельности для обсуждения некоторых семейных вопросов? — С вашего позволения я прямо сейчас отправляюсь на бриг, сказал Стужин. — Масса дел. Он откозырял. Доктор, понимающий, улыбнулся и повел Павлушку к недалекой торговой лавке с мороженым и всякими напитками. Павлушка перепуганно оглянулся на Гришу. «А ты?» — доктор сказал ему что-то ласковое, мол, мы будем неподалеку. «Сядем», — пригласил Горцунов Гришу. Они сели на длинную скамью напротив бронзового льва, который возвышался на камни посреди аллеи. На льве сидел почти голый коричневый мальчишка и махал деревянной разноцветной вертушкой. «Счастливый», — подумал Гриша. «Вот что, голубчик Григорий», — скованно сказал Николай Константинович, — «давай по порядку. Сегодня открылись инструкции, которым я, как командир военного судна, должен следовать неукоснительно. Там сказано, что если к моменту нашего прихода в Гавану не будет известия об окончании войны, нам не следует возвращаться в Россию, а надо продолжить путь». Известий таких нет, есть иное, в сообщениях, только что полученных здесь из Штатов. Союзники, то есть англичане и французы, не успокаиваются, и мира впереди пока не видно. Артемида – крайне малая помощь нашему флоту на Балтике и в Черном море, а в водах российско-американской компании у Камчатки и Аляски БРИК может быть полезен для охраны компанийских судов, и поселений в случае вражеского нападения. Нам надлежит в ближайшие дни отправиться туда, с заходом в Рио, затем мимо мыса Горн и через Тихий океан. — И мне? — полушепотом спросил Гриша. — Он был уже настроен на дорогу домой, а новое дальнее плавание... И что станет с Павлушкой? Горцунов потер бритый подбородок, Сказал, глядя в сторону, «Тебе, Гриша, нет. Я не имею права брать ребенка в почти кругосветный рейс, который закончится неведомо когда. И зачем? Ты же решил, что выберешь другую, не морскую службу, не так ли? В этом случае для чего тебе столь длительный опыт плаваний? Но если бы даже ты сказал сейчас, что переменил планы и хочешь в корпус, я все равно тебя не взял бы». Военные условия. В любом случае тебе надо бы вернуться домой, поступить в гимназию, старательно учиться, а после, когда я вернусь, мы снова сможем заговорить о корпусе. Туда не обязательно поступать в 12 лет, позволяется и позже. Это все были просто слова, чтобы как-то придать расставанию благопристойный вид. Да Гриша сейчас и не думал ни про путь на Камчатку, ни про корпус. «А как же я вернусь домой, Николай Константинович?» Доктор отсюда отправляется в Россию. И его оговоренный с Академией вояж закончился. «Поедете вместе, вы ведь друзья?» Тогда, наконец, Гриша сказал с обмиранием. «Николай Константинович, а Павлушка?» «То есть Поль?» Горцунов положил на колени парадную треуголку и стал смотреть перед собой. «Ну что, Поль?» «Есть определенные трудности, но полагаю, что удастся его пристроить в приюте при обители Святого Франциска. Без крова не останется». И тогда вот еще одна картинка из волшебного фонаря памяти. Наконец Гриша сказал то, что рвалось из него давно. Он встал перед Гарцуновым прямо, как в строю, снял шляпу, надел опять, снова снял и прижал к груди, Солнечные искры на галунах капитанской треуголки расплылись в набежавших слезах. — Николай Константинович, господин капитан второго ранга, пожалуйста, Христом Богом молю, ну, пожалуйста, пожалуйста, не отдавайте поле в приют. Капитан как-то обмяк в плечах, опустились густые палеты и, подняв подбородок, непонятно смотрел на Гришу. Ну, подожди, не отдавайте. А куда его? Не на Камчатку же? Зачем на Камчатку? Со мной, в Турень. Мы же как брат и брат. Как он будет без меня? И я без него?» — пронеслось в голове окончание фразы. «Гриша, подожди. Да кому он там нужен?» «Как кому? Мне?» «Это... ну, допустим». Ты, однако, слишком просто по-детски смотришь на эти вещи. Я командир военного судна, и есть определенные правила. Поль, он ведь не просто маленький мальчик. Он подданный французского государства. По законам войны он гражданский пленный. По этим же законам я обязан или держать его на бриге, а это невозможно, или передать властям нейтрального государства, в данном случае испанской провинции Куба. «Извини, Гриша, но я казенный человек и подчиняюсь законам». Горцунов встал. Да, Горцунов встал и окликнул доктора. «Петр Афанасьевич, я оставляю Гришу вашему попечению. Он слегка расстроен, но, может быть, вы успокоите его и объясните, что не все в моих силах». Он легонько подтолкнул Гришу к доктору и Павлушке а сам, чуть сутулясь и, надевая треуголку, пошел прочь. «Ты не просто казенный! Ты гадкий, злой, подлый!» — думал Гриша ему вслед, а потом не сдержался, выдал сквозь зубы. «Сволочь! Живодер!» «Гришенька, да что с тобой?» — ахнул оказавшийся рядом доктор. «А что с ним? Все выплеснулось?» Гриша уже не сдерживал слез. Если бы не павушка, он завыл бы в голос. Но малыш вцепился в его рукав, смотрел отчаянно и, видимо, тоже готов был зарыдать. «Гриша!» Доктор кликнул извозчика. Молодой мулат в ярко-полосатых штанах и такой же рубахе с белым галстуком сочувственно смотрел на плачущего и еще одного почти плачущего мальчика. Не удивлялся. Мало ли что могло произойти между почтенным дядюшкой и двумя племянниками. Жизнь — штука сложная. Он подсадил поле на подножку высокой лаковой коляски. В коляску была впряжена коричневая лошадка в широкой шляпе с дырками для ушей. В другое время поглядеть бы и посмеяться, но сейчас какой смех! Павлушка вцепился в Гришин локоть и так молча просидел всю дорогу только смотрел сбоку отчаянными глазами. Доктор, конечно, начал расспрашивать, и Гриша, всхлипывая, рассказал все. «Чего-то подобного следовало ожидать», произнес доктор, глядя мимо кучера на лошадиную шляпу. «А почему же ты, голубчик, не сказал про все это мне заранее? Я думал, ты со мной откровенен». «Я... не знаю». «Нет, знаю. Он же командир, и я...» «Трусил!» — Гриша ударил себя кулаками по коленям. «Я трус! Я все время чего-то боюсь!» И вот добоялся. «Петр Афанасьевич, а может быть, вы сумеете его уговорить?» Новая надежда вспыхнула, как кулибинский фонарь. Но доктор сказал нерешительно. «Подожди, мальчик, а с чего ты взял, что твои опекуны семья Максаровых?» Захотели бы принять еще одного сироту, как снег на голову. К тому же неизвестно, какого роду племени. Он даже не знает языка. Да он уже многое знает. Он научится. Подожди, подожди. Оставь слезы и давай на чистоту. Ты должен понимать кое-какие житейские вещи. Ты ведь Булатов, а не Максаров, не так ли? Да, ну и что? Удивился Гриша. «Максарова тебя, конечно, любят, считают родным, и Платон Филиппович, правильно я его называю, Платон Филиппович полагал своей обязанностью обеспечить твою будущую жизнь. Ну вот и появилась такая возможность. Морской корпус, офицерство, даже дворянство, блестящие перспективы, и можно отцу семейства скинуть с плеч заботы о приемном мальчике. И вдруг мальчик является снова». Ну ладно, не получилось с корпусом, всякие тут причины. Но вместо одного мальчишки возникают в доме два, и вдвое больше забот, новые хлопоты. Каково Платону Филиппычу? — Да не прокормит, что ли? У него денег куры не клюют, — искренне сказал Гриша и спохватился. — Да вы не думайте, что я хочу быть нахлебником. Не получится с гимназией научусь ремеслу или в ямщики. В Ямской Слободе на конюшнях всегда есть работа для ребят, и Павлушка научится, у него и сейчас уже вон какие ловкие пальцы. Так-то оно так. Но ты, Гриша, смотришь на все со своей детской колокольни, и всех сложностей не видишь. Гришу вдруг словно толкнули холодной ладонью в лоб. Он понял. Взрослые люди придумали свой мир, в котором детским горестям нет места. Для взрослых эти горести — случайные слезинки, которые мальчик вытрет со щек и забудет через пять минут. «Ну, подумаешь, привязались друг к дружке. Как привязались, так и отвяжутся. Погрустят и перестанут. На свете столько важных дел. Надо воевать, охранять Камчатку, торговать кожами, чугуном, сахарным тростником, пароходами». Выбирать женихов для дочерей, выпускать газеты, покупать и продавать акции, свергать и возводить императоров, рыть каналы и строить железные дороги, пороть провинившихся матросов и невольников, рубить головы повстанцам. А тут какой-то Гриша Булатов и какой-то бесприютный Поль, у которого даже неизвестна фамилия, путаются под ногами. Стало ясно, что даже такой добрый человек, как доктор, Ничем не поможет Грише и Павлушке, потому что он живет по взрослым законам. Гриша больше ничего не говорил. Они приехали к дому книготорговца Санчеса. Гриша пошел в комнату, белую, прохладную, с желтыми непонятными гравюрами на стенах. Лег лицом на пестрое покрывало высокой кровати, даже башмаки не снял. Павлушка придвинул старинный резной стул и сел рядом. Трогать Гришу за плечо или локоть он не смел, чуял его тоску. «Гриша!» «А я ведь даже умереть не могу», — подумал Гриша. «Хотя умереть от такой тоски было бы в самый раз, потому что с ним тогда будет что?» «Павлушка». И Гриша стал ему рассказывать про все. Где-то русскими словами, где-то французскими, где-то просто движениями рук, но понятно. Главное, понятно, нас хотят разлучить. Тебя в здешний монастырь, монастырь, меня в Россию. Наверное, это было жестоко, объяснять малышу такое, но ведь и держать его в неизвестности тоже. Павлушка же видел, как что-то рушится в их жизни. А может быть, вдвоем они что-то придумают. Господи, ну что? Семилетний мальчик Поль, сын английского беглого солдата и служанки из города Бастер, полуфранцуженки, полунегритянки — все это выяснилось позже, после всех невзгод, видимо и правда хранил в себе каплю крови доблестного полковника Луи Дельгре. В этот горький момент он не ударился в слезы. Он закусил губу, посидел, подошел к двери и позвал Расита Линда!» Оказалось потом, что в тот день он уже успел перекинуться словами с черной девочкой Роситой Линдой. И стало им ясно, что они как-то понимают друг друга. Негритянские наречия Гваделупы и Кубы были одних корней. Расита Линда!» Поль показал належащего вниз лицом Гришу и что-то добавил. «А что могла сделать Росита Линда?» «Пако!» — громко сказала она. «И пришел Франсиско Мануэль Санчес». Казалось бы, любому жителю Кубы надлежало быть темноволосым и смуглым, от вечного солнца и примесей индейской и негритянской кровей. Пака же был белобрыс и белокош, будто в пику своей подружки. Вроде многих городищенских или ляминских парнишек. Этим он сразу показался симпатичным Грише, хотя до той минуты они виделись мельком. А сейчас... А что он мог сделать сейчас? Оказалось, что мог. Потому-то и шагали они с Роситой Линдой к каменному мосту с рельсами, ведущими от Гаваны к Бехукалю. Это возвращение к старой картинке.